Глава двадцать первая. Я проснулась от яркого солнечного света, бившего мне в лицо через приоткрытое окно. Первым желанием было перевернуться на другой бок и с головой накрыться одеялом. Однако, открыв глаза, я с изумлением поняла, что лежу в чужой постели, а за стеной слышны чьи-то голоса. Свесив ноги с кровати, я обнаружила, что на мне нет платья, Зато надет девчоночей светло-розовый халат с аппликацией в виде двух медвежат на подоле, который оканчивался чуть выше колена. Потуже завязав пояс, я вскочила на ноги и осмотрелась. Комната была совсем небольшой, но уютной и очень светлой. Большую ее часть занимала кровать. У окна стоял небольшой письменный стол, а часть стены занимал платяной шкаф. «Боги!» «Куда я попала?» В отчаянии подумала я, закрыв лицо руками. Попытка вспомнить, чем закончился вечер, обернулась провалом. Все события, начиная от похода в какое-то странное заведение с деканом и заканчивая пробуждением, были окутаны густым туманом. Точно. Декан. Голоса за стеной не умолкали, и один из них совершенно точно принадлежал ему. А другой был женский. Может быть, это одна из его любовниц, которыми он так хвалился. Но тогда где мы? Неужели у него дома? А если она ворвётся сюда и увидит меня в этом дурацком халате? Нет, лучше выйду сама. Объясню, что это досадное недоразумение и что я не претендую на её, Олена. Я взглянула на себя в зеркало и ужаснулась. Волосы лежали на плечах в беспорядке. Под глазами были темные круги а лицо выглядело помятым и опухшим. Судорожно вспоминая заклинание опоздания, как его называла Джейда, я привела себя в относительно приличный вид. Это заклинание было самым популярным на бытовом факультете, и девушки использовали его в том случае, если проспали и уже не было времени на то, чтобы прихорошиться. Критически осмотрев себя в зеркале во второй раз, я осталась довольно увиденным. Все еще далека от идеала, но выйти из комнаты будет не стыдно. Заправив постель, я осторожно приоткрыла дверь и вышла в небольшой темный коридор, который заканчивался с одной стороны широкой прихожей, а с другой закрытой дверью. Голоса раздавались откуда-то слева, а до моего носа донесся запах свежесваренного кофе. Еле дыша от волнения, я пошла на звук голосов, придумывая на ходу мало-мальски подходящее объяснение. В просторной кухне за столом сидел декан, в светлых домашних штанах и майке. И что-то объяснял улыбчивой девушке с короткими осветленными волосами, которая варила на плите ароматный кофе. Волшебный запах разливался по всему помещению, и я невольно сглотнула, чувствуя сильную жажду. Меня тут же увидел Аллен и насмешливо произнес, обращаясь к блондинке: "А вот и виновница моих страданий. Знакомься, Фаби. Это та самая Эрика Корра. Эрика. Это моя сестра Фабиана. Я неловко поклонилась девушке, придерживая воротник несуразного халата, но в глубине души выдохнула с облегчением: если не любовница значит, никто не втянет меня в выяснение отношений. Осталось только поговорить с деканом и разузнать, что же вчера случилось, а заодно спросить, почему я у него дома и когда мы вернемся в академию. Фаби покосилась на брата и заговорщицки мне подмигнула, а затем попросила. «Дорогой мой, сходи за выпечкой в пекарню, что на соседней улице, а на обратном пути купи яйца, бекон». «И зелень. После всего, что случилось, вам необходим сытный и плотный завтрак. А мы пока познакомимся с Эрикой поближе». «Поверь, Фаби, не надо!» — покачал головой Альсар, но не стал спорить с сестрой и покинул кухню. «Сейчас этот ворчун уйдет, и сможешь спокойно привести себя в порядок», — прошептала мне Фаби. Хлопнула входная дверь, и сестра декана, поманив меня за собой, Пошла в комнату, где я спала. Фабиана открыла дверцы шкафа, вынула оттуда простое домашнее платье нежно-лилового цвета, длиной до колен, большое махровое полотенце, а затем показала, где находится ванная. Вскоре чистая и посвежевшая, я вернулась на кухню, где меня ожидала чашка крепкого, бодрящего кофе. Фаби села напротив меня и спросила. «Рассказывай». «Во что вы влипли с Оленом? За последние две недели я только и слышала про его персональное проклятие из Хатрей». Сделав маленький глоток, я зажмурилась от восторга. Это был самый вкусный кофе, что я когда-либо пила. В меру крепкий, в меру сладкий, с щепоткой специи и палочкой корицы. Чувство неловкости сменилось благодарностью за теплую встречу. И я рассказала сестре декана все, что знала начиная с подслушанного мной разговора Агны. Девушка слушала и качала головой. «Вот же незадача. Как же тебе повезло, что ты попала под защиту моего брата. Он не даст тебя в обиду. Можешь не переживать». «До сих пор не понимаю, зачем ему это надо», — с сомнением протянула я, потягивая божественный напиток. «Только потому, что у нас был один учитель, а еще я дочь куратора его группы в Хатрей», «Кто знает?» — улыбнулась Фаби. «У Алена сложный характер, но так было не всегда. Одно неприятное событие наложило на него сильный отпечаток, даже два. Ты же знаешь, что он был сотрудником тайной полиции?» «Лучшим, как мне говорили», — кивнула я с интересом, слушая ее рассказ. «Послушай, Эрика, скажу тебе по секрету», — понизила голос Фаби и слегка наклонилась ко мне. «За прошедшие двенадцать лет ты первая девушка, которая переступила порог его квартиры, не считая родственников, разумеется. Уверена, он тебе доверяет, хоть и не стремится этого показать. Дай слово, что не выдашь меня». «Даю слово», — кивнула я и обратилась вслух. «Уверена, для всех, кто учится в академии, не является тайной, что брат ушел в преподавание после конфликта с руководством тайной полиции». Кажется, он обнаружил, что начальник главного полицейского управления Дальстада был замешан в каких-то темных делах, но его даже слушать не стали, а позже поставили перед выбором, либо он уходит добровольно, либо у него будут большие проблемы. А через день нашу старшую сестру подкараулил в подворотник какой-то мордоворот. Она еле отбилась и тут же сообщила о произошедшем Олену. Так он разнес своим ветром половину здания управления и при всех напал на их главного, оставил ему на память уродливый шрам. И лишь вмешательство его величества спасло брата от каторги в подастских горах. Перед глазами тут же всплыло воспоминание. Я стою за спиной декана и рассматриваю неприятного типа, чью бровь делил пополам уродливый шрам. Как же его звали? Эдгар? Эдмунд? Эдвард? Значит, это он тот мерзавец, что испортил карьеру Алена. «Он вчера нам угрожал», — Поежилась я от неприятных воспоминаний. «Затем пытался что-то подлить господину Альсару. Но я успела заметить и выпила это сама. Что было дальше, не помню». А еще помню, как он сказал, что скоро декан встретится с некой ненаглядной Лианой в аду. Фаби изменилась в лице и стукнула кулаком по столу. Ублюдок, да я лично ему... Не договорив фразу до конца, сестра Олена закрыла лицо руками и покачала головой. Простите, а кто такая Лиана? Хотя боюсь, я лезу не в свое дело. Девушка вздохнула и встала из-за стола. Далив себе в кружку кофе, она выглянула в окно и тихо произнесла. "Ален будет зол, если я тебе расскажу». «Да, я буду очень зол», — послышался грубый голос декана, а затем и он сам появился в дверном проеме. И когда только он успел вернуться, я даже не слышала, как он открыл дверь. Сестра Альсара смутилась и покраснела. Рука, державшая чашку кофе, задрожала, и темная, почти черная жидкость пролилась на стол. «Тебе лучше уйти, Фабианна. Злобно процедил сквозь зубы боевик и швырнул пакеты из плотной бумаги прямо на стол между нами. «Но как же завтрак?» — растерялась его сестра, глядя то на маленькие свертки, выпавшие на стол из пакетов, то на альсара. «Приготовишь у себя дома». Фаби погрустнела, улыбка пропала с ее лица. Дрожащей рукой она наскоро протерла разводы от кофе на столе и, съежившись под ледяным взглядом серо зеленый глаз, вышла из кухни. Через пару минут, которые мы провели в полном молчании, девушка появилась на пороге, застегивая плащ, быстро попрощалась с нами и покинула квартиру. Бросив взгляд в сторону темного коридора, Альсар повернулся ко мне, и спросил тихим, не предвещающим ничего хорошего голосом. «Зачем ты лезешь в мою личную жизнь, Корра?» Растерявшись, я не сразу поняла, что имеет в виду декан. А когда до меня дошел смысл вопроса, я помотала головой и замахала вытянутыми перед собой руками. «Я не имела в виду ничего дурного, просто... просто...» Верхняя губа декана дернулась вверх. Он грубо схватил меня за руку, поднимая из-за стола, а затем силой толкнул в стену. Я больно ударилась спиной, но вид охваченного яростью боевика испугал меня, и я вжалась в стену всем своим телом. Да что же с ним произошло? Еще полчаса назад он вел себя совершенно по-другому. Он медленно приблизился ко мне, словно хищник, загнавший в угол беспомощную жертву. Подошел так близко, что я слышала гулкий стук его сердца. Видела странный блеск в его темнеющих глазах, и кожа чувствовала тяжелое разгоряченное дыхание, словно он вел внутреннюю борьбу с самим собой. А Лен, всегда производивший впечатление уверенного и расчетливого мужчины, сейчас меня и манил, и одновременно пугал. Наконец, одной рукой он уперся в гладкую поверхность стены рядом с моей головой, а второй схватил меня за предплечье и силой дернул на себя. Не удержав равновесия, я с размаха влетела в его широкую грудь и не успела опомниться, как он накрыл мои губы грубым, яростным поцелуем. По спине пробежали мурашки, а колени предательски подогнулись. Голова закружилась, и я неожиданно для себя жадно ответила на поцелуй, будто бы ведомая животным инстинктом. Боевой маг в ту же секунду отстранился от меня и скривил рот в нахальной усмешке. Я так и знал. Сердце стучало так гулко, что его слова доносились до меня откуда-то издалека. Тяжело дыша, я смотрела на него широкими глазами и не понимала, чего же он хочет. «Что вы делаете?» «Вывожу тебя на чистую воду, Корра!» Ален сделал шаг назад и скрестил руки на груди, глядя на меня с пренебрежением. «На что ты рассчитывала, пытаясь соблазнить меня?» От услышанного мне захотелось одновременно и кричать, и смеяться. «Что за бред? Какое соблазнить? Или же вчера произошло что-то, чего я не помню?» «Этого не может быть!» Я помотала головой, прижав ладони к горевшим щекам. «Извините, но мне кажется, что вы бредите!» «Зачем?» — тогда ответила на поцелуй. Альсар издевательски поднял бровь. Он вел себя так, словно его забавляла сложившаяся ситуация. А вот мне хотелось провалиться под землю от жгучего стыда. Я замялась, не зная, как объяснить свой секундный порыв. Приняв мое молчание за подтверждение своих слов, он снисходительно объяснил. «Послушай меня внимательно, Кора. Слушай и не перебивай». Твое решение добиться моего расположения через постель — идея заведомо провальная. Я думал, у тебя хватит ума действовать по-другому». «Да что вы несёте?» — воскликнула я, не стесняясь, что нас могут услышать соседи. «Нет, он точно сошёл с ума». Ален мгновенно изменился в лице и рявкнул на меня ещё более громким и грубым голосом. «Не перебивай, я сказал». У меня хватает смелости признать, что вчерашний вечер был моей ошибкой, моим полным провалом. Не стоило тащить тебя в это заведение, да еще и изображать любовников. Однако ты приняла желаемое за действительное и выдала себя с потрохами. Какая глупость! Что вы такое говорите? Да и брось. Ты так прижималась ко мне, так защищала меня перед Эдвардом, выставив идиотами нас обоих. «Такое не сыграешь, Эрика Корра. И какого дьявола ты выпила напиток, в который подсыпали порошок из корня веселящей травы? Что ты мне пыталась доказать этим жестом, малолетняя дура?» Я молча проглотила неприкрытое оскорбление. В голове начала проясняться картина вчерашнего вечера. Вспомнила и то, как пустилась в перепалку с начальником полиции Дальстада, одним из самых влиятельных и опасных людей столицы. Затем в памяти всплыл подслушанный мной разговор в туалетной комнате. И вот я выпиваю напиток, в который что-то подсыпали, чтобы обезвредить Олена. А дальше все как в тумане. Я услышала разговор, как Сильвер приказывал кому-то подсыпать отраву в ваш огненный шторм, и не хотела, чтобы вы пострадали, — тихо ответила я, боясь навлечь на себя еще больше гнев декана. Я надеялась, что он поймет причины моего опрометчивого поступка, и догадается, что я его не соблазняла. А может, даже извиниться, и мы вместе посмеемся над этим недоразумением. Но мое объяснение лишь еще больше разозлило альсара: Что я тебе говорил, как только мы пришли? Ледниковая вода и огненный шторм единственные напитки, в которых нельзя незаметно подмешать любую отраву. «Думаешь, я бы не обнаружил, что с ним что-то не так?» «У меня не было времени думать». «Ты могла столкнуть его с барной стойки. Разлить. Выбить стакан из моей руки. Но не пить неизвестную тебе гадость!» Дикан кричал на меня, даже не стараясь держать себя в руках. «А я лишь могла глотать слезы, подступившие к глазам, и молчать». «Сильвер не стал бы убивать меня на глазах у всех посетителей после нашей стычки, которую сегодня не обсуждает только ленивый. Он мог лишь обезвредить меня на короткое время, но нет. Ты решила впечатлить меня самопожертвованием и рискнуть своим здоровьем, а может и жизнью. На что ты рассчитывала? Что я со слезами на глазах буду благодарить тебя за спасение? Я не просила вас меня благодарить». Слипнула я, впившись ногтями в ладони. Я боялась, что слезы могут еще сильнее спровоцировать боевика. А Лен промолчал. Некоторое время он стоял, словно истукан, не говоря ни слова. Затем он отошел к окну и, глядя куда-то вдаль, сказал. «Сегодня утром ректор выплатил выкуп за Агну. Девчонка уже едет на поезде в свое захолустье дав магическую клятву молчать о том, где и с кем и как долго она была. Также ректор оплатил долги всех, кто был в списке. Не спрашивай, как мне удалось его уговорить. Тем более не лично, а по кристаллу связи. До сих пор не верю, что у нас с Дарионом все получилось. А значит, опасность тебе больше не угрожает, Эрика Корра. Ясно? Я кивнула и мысленно выдохнула с облегчением. Таинственный темный со своими подельниками мне больше не угроза. Запоздала поняла, что декан не видел моего кивка и ответила: Я поняла, господин альсар. Это еще не все. Боевик медленно повернулся ко мне и откинулся назад, упершись ладонями в подоконник. Больше никаких дополнительных занятий. Хватит с меня. В тебе есть небольшой потенциал, не спорю. Я даже позволю тебе доучиться до конца года на своем факультете. Но взгляни правде в глаза. Все мои выпускники гораздо сильнее, а главное, умнее тебя. Я разочарован, и мне жаль потраченного времени на твое персональное обучение. Ты не одаренный огневик Корра. Ты лишь бесталанный, бракованный отпрыск своего знаменитого отца. На секунду я замерла, не веря своим ушам. Тело покачнулось вперед, словно кто-то выбил у меня опору под ногами. А перед глазами заплясали темные красные круги. Воздух резко закончился в легких. Мне казалось, что я разучилась дышать. Может, это всего лишь кошмар, и в следующее мгновение я проснусь в своей комнате в академии? Я даже ущипнула себя за руку, но не помогло. Я по-прежнему находилась в квартире декана а значит, все происходит на самом деле. На ватных ногах я добралась до стоящего окна мужчины и словно со стороны увидела, как моя рука с силой летит прямо в лицо Альсара. Раздался громкий хлопок, ладонь соприкоснулась с его скулой и оставила на ней ярко-красный след. Он даже не стал закрываться, лишь скользнул по мне высокомерным взглядом и промолчал. «Вы!» «Исчадие ада ⁇ прохрипела я, глотая соленые слезы. Гнусный лжец и негодяй. Знать вас не желаю. Слева от входа стоит экипаж. Бесцветным голосом ответил Ален. Он доставит себя в академию. Покинь мой дом как можно скорее. На первый взгляд могло показаться, что его не задели обидные слова, сказанные мной. Вот только почерневшие от ярости глаза выдавали боевика с потрохами. В глубине души я чувствовала удовлетворение, что смогла ранить его, пусть и не так сильно, как он ранил меня. Я нашла в прихожей пальто и накинула его поверх домашнего платья. Сунула ноги в сапоги и с садистским наслаждением хлопнула входной дверью с такой силой, что стены на этаже задрожали. Про платье Джейда совсем забыла. Но мне сейчас было не до него. Я решила сперва успокоиться, а позже найти способ связаться с Фаби в обход Алена и попросить ее забрать для меня оставленный наряд из квартиры брата. На протяжении всего небольшого отрезка пути от парадного входа жилого дома и достоявшего неподалеку экипажа, я чувствовала, что альсар смотрит на меня через окно. Поэтому шла не спеша, выпрямив спину желая доказать, что он не способен сломать Эрику Корру. Лишь когда экипаж тронулся с места, я закрыла лицо руками, давая волю рвущимся наружу слезам.